Товарищ Франсуа не промахнулся. Он умер через два часа, не приходя в сознание. Тогда многие называли его трусом. Говорили, что на фронте военные не имеют права покончить с собой. Что эти люди могли знать? Быть может, тот самоубийца тоже хотел вернуть кому-нибудь свободу? Хотел, чтобы кто-то был уверен в его смерти? А ведь сообщение о гибели на поле боя такой уверенности не дает. Если бы вот сейчас он, Франсуа, попал под автомобиль, что бы это дало? Причины самоубийства всегда непонятны. «Другим. Разве вот они, например, могут понять?» Подумал Франсуа, глядя на проходивших спокойным шагом благополучных людей с тусклыми глазами, отливающими перламутром. И он впервые, без осуждения, подумал о поступке своего фронтового товарища. Напротив... Он ощутил какое-то братское чувство к этому молодому офицеру, который покончил с собой по совершенно непонятным мотивам. Франсуа проник мыслью в таинственную область сознания, лежащую на самой границе подсознательного, где возревают планы добровольного ухода из жизни. Уличные часы показывали... Без четверти девять. Там, на веню Мессины, уже сидя за столом, подумал он. Он живо представил себе пустой прибор по левую руку от матери, и страшная слабость охватила его. Самое трудное, придя домой, сразу же подняться к себе в комнату, не заглянув в столовую, подумал Франсуа и беззвучно повторил «Мужество пригодно лишь для того, чтобы умереть». За обедом на авеню Мессины царила гнетущая атмосфера.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 на него на шага не сделают, без моего ведома. Но чем он занят сейчас? Баронесса Шудлер, хотя муж никогда не посвящал ее в свои дела, его недоброе, тем более, что Ноэль Шудлер запретил еще накануне показывать финансовый вестник старому барону. Биржевой опыт баронессы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 Не пора ли начать их скупать? Гигант кинул на жену яростный взгляд и отрезал Адель, сохрани-ка лучшие столь ценные советы для своего сына. Он в них нуждается больше, чем я. Жаклин сильно тревожилась. Франсуа Амельком что-то сказал ей о каких-то затруднениях в делах.